Аэропорт «Ромео», Мичиган, США Саксон прошел под брюхом самолета, озираясь по сторонам. Он так и знал, что Хардести воспользуются инцидентом со сбежавшей женщиной, чтобы его подставить. Если снайпер решил обвинить Саксона, неизвестно, как отреагирует на мир. Дойдя до темного угла ангара, Бен явственно услышал свое имя. Голос без сомнений принадлежал Хардести. Затем донеслись несколько слов, произнесенных на миром. Тираны стояли снаружи, за дверями ангара. Саксон уловил знакомый запах вонючих сигарет снайпера. Инстинктивно беннат одвинулся подальше в тень, прижался к громаде тягача. Могучий металлический корпус должен был скрыть его от взглядов, если бы тираны вздумали воспользоваться специальными сенсорами. Скорчившись, Саксон постарался дышать как можно реже и сидеть тихо, как мышь. Он напряженно прислушался к едва различимым голосам. Снова говорил Хардости. «Я не пытаюсь тебя критиковать на мир! Я знаю, что у тебя были на то причины!» Он отвернулся, чтобы выпустить дым, и следующие несколько слов ускользнули от слуха Саксона. «Не доверяю этому англичанину и точка! От него только и жди неприятностей Ты это все время повторяешь!» Ровным тоном ответил Намир. «Но твои личные антипатии – это не мое дело!» «Это не личное!» – горячо возразил хардости Возникла небольшая пауза. «Ну ладно, чтоб он сдох!» Да, это личное. Этот сукин сын расхаживает тут с таким видом, будто ни разу в жизни рук не пачкал. Верит в благородство, честь полка и прочую дребедень. Видал я таких. Саксон не нравится мне, потому что он считает себя лучше всех нас. Он хорошо делает свою работу. Отнюдь не хуже тебя. Хардости замолчал, и Саксон уже решил, что его засекли. Но через несколько секунд американец заговорил снова. Дело не в этом. Я не говорю, что он трус или что-то такое. Но ему не хватает стержня. Я понял, это тогда, во время драки. Если на него нажать хорошенько, он сломается, поверь мне». Саксон стиснул зубы, но продолжал сидеть, не шевелясь. «Посмотрим», – произнес Намир. Услышав следующие слова хардости, Саксон окаменел. «Зря ты не позволил мне разобраться с ним после кукушки». Одно это слово вызвало у Саксона живые воспоминания об ужасной катастрофе, и внутри его пробудились гнев и отвращение. Ответ Намира унес ветер, но слова хардости он услышал. Они не нужны нам оба. Гюнтер лучший выбор. Еще раз повторяю, избавься от Саксона, он никогда не станет холоднокровным убийцей. Он просто не такой человек. В голосе Намира появились стальные нотки. Я уже сказал, не тебе это решать. Я беру в свой отряд солдат, обладающих потенциалом. Мужчин и женщин, которых считаю стоящим материалом. Если группа окажется в опасности, тогда я сделаю выбор. Никто не вечен, скот Ни Бен, ни ты, ни даже я не забываю. забывай об этом, раздался шорох шагов, собеседники возвращались. Сакса огляделся покидать укрытие было нельзя, до появления Хардости и Намира он не успеет найти другое. Выбора не было, пришлось оставаться на месте и стараться не шуметь. Он не сомневался, что обнаружив его здесь, Хардости всадит ему пулю в лоб. Едва соображая, что происходит, Саксон пригнулся как можно ниже, прижался к шасси тягача. «Ты уверен, что Темпл мертв?» – спросил Намир, когда они проходили мимо. «Сгорел дотла!» – сказал Хардости. «Там взорвалась термитная граната. Копы еще несколько недель будут просеивать пепел. Однако остается без ответа более важный вопрос. Намир подошел к трапу в хвосте самолета. Кто-нибудь узнал о зале смерти?» «Не думаю. Но наверняка ты этого не знаешь!» – прервал его Намир. Он помолчал, затем... покачал головой. Однако мы не можем позволить себе из-за этого уйти на дно. Не думай об этом больше, я разберусь. Сосредоточься на приготовлениях к следующей операции. На этот раз ошибок быть не должно. Это понятно? Понятно. Намир скрылся в самолете, а Хардости продолжал стоять неподвижно, размышляя о чем-то. Саксон в ярости смотрел на него из укрытия. В эту минуту ему больше всего на свете хотелось узнать, откуда Хардости известно об операции Кукушка и что именно ему известно. Хотелось ударами кулаков выбить ответ. Старый, знакомый гнев струился по жилам, заставляясь скрижетать зубами. И еще это название «Зал смерти». Когда он схватил контарского там, в Москве, хакер Янус упоминал о нем. В конце концов, Хардости развернулся и отправился в другой конец ангара. Саксон смотрел ему в спину, не зная, что делать дальше. Смутный страх, который он ощущал в последние дни, внезапно стал вполне определен. Бен испытывал то же чувство, что и в момент, когда шестая группа на вертолете пересекла хребет Грей Рейндж. Он находился на вражеской территории. Войдя в звуконепроницаемое помещение на борту самолета, Намир сбросил куртку и уселся в кресло. Располагавшаяся перед ним консоль раскрылась, и возникла голографическая карта, покрытая паутиной коммуникацией, охватывавшей весь мир. В нескольких местах на территории дюжины государств загорелись огоньки об обозначавшие города. Группа согласилась уделить ему несколько минут своего драгоценного времени, и Намир был готов признать свою вину. Он понимал, насколько важны дела этих людей. Подумать только, они согласились общаться непосредственно с командиром тиранов. Это происходило только в чрезвычайных ситуациях. «Давайте сразу к делу», – произнес человек из Нью-Йорка. «Каковы последствия от потери агента Темпла?» «Минимальные, сэр», – тут же ответил Намир. «Мы получили от него все, что нужно. С самого мы предусмотрели его устранение и разработали соответствующий план просто это произошло скорее чем планировалось ликвидация была отсрочена потому что существовала возможность получения от него ценных сведений подчеркнула женщина из хэнша однако мы не могли предусмотреть вмешательство этой келса непредвиденные факторы самые опасные заметил третий голос он принадлежал человеку из сингапура на мир взглянул на экран разделенный на три части он сообразил что что перед ним запись, сделанная камерой в режиме ночной съемки. Он увидел женщину, входящую в широкий вестибюль. Она приближалась к человеку, распростертому у подножия лестницы. а Женщина прикоснулась к шее убитого, затем двинулась дальше. Эта запись получена от нашего агента из Монреаля, который скачал ее сервера службы безопасности коттеджного поселка. Объяснил человек из Нью-Йорка. Она уже включена в наш план. На мир откашлялся. Одна из моих подчиненных сейчас находится в Вашингтоне по делу, связанному с нашей основной операцией. Я взял на себя смелость дать ей дополнительное задание. Возможно, она сумеет ликвидировать Келса, если та действительно сбежала из дома Темпла. Держите нас в курсе на мир, ответила женщина. Что бы ни произошло, Анна Келса превратилась из мелкой помехи в потенциальную угрозу, и если она снова высунется, с ней разберутся. Но я хочу, чтобы вы поняли, она второстепенна, основное внимание уделяйте операции. зрачные аватары членов группы погасли так же внезапно как и появились на мир остался во тьме один а его хозяева исчезли как боги стоящие выше суеты дел смертных людей.